Да, — Да-да, я вспомнил его, — сказал Старков. — Вы напрасно, товарищ Марков. Савушкин действительно цепкий работник, а главное, имеет на плечах собственную голову. Маркову пришлось извиниться перед начальником Савушкиным. И впоследствии, когда в Москве шла подготовка группы, Марков сам убедился, что не зря начальник считал Савушкина лучшим своим сотрудником. Все же один недостаток у него был хотя Марков и не очень был уверен, что это действительно недостаток. В характере Савушкина жила азартность. Он, как шахматист авантюрного стиля, в любом деле искал ходы к обострению и усложнению. Для него не было большего удовольствия, чем придумать по ходу дела неожиданный поворот. Вот и сейчас, увидев вернувшегося с задания Савушкина, Марков по его весело блестевшим глазам угадал, что Савушкин доволен своей разведкой и что у него случилось что-то неожиданное и интересное. «Во-первых, данные Москвы абсолютно точные. Немцы строят там большой аэродром», — докладывал Савушкин. «Сказать точнее, переоборудуют и расширяют наш военный аэродром. Одну бетонную полосу они уж заканчивают, другую, обводную, сделали наполовину. Во-вторых...» Я познакомился там с полковником инженерных войск, Конрадом Хорманом, личностью абсолютно исключительной. Более тупого и ограниченного человека я не встречал за всю свою жизнь. Мне повезло. — Нельзя ли конкретнее? — прервал Савушкина Марков. — Я сейчас очень занят. — Рудин? — с наигранной беспечностью спросил Савушкин. Видя, что Марков отвечать ему не собирается, — сказал. — Есть конкретнее. Когда я пойду туда второй раз, я могу сделать на выбор следующий. А. Притащить полковника сюда. Б. Попросту его ликвидировать. В. Позаимствовать его портфель и как резерв привлечь его к работе на нас. Нам исключительные дураки не нужны, — сухо бронил Марков. — Он дурак во всем, что не касается его инженерных дел, — пояснил Савушкин. А в своем деле он, надо думать, специалист высокого класса. Он сказал мне, что за строительство Темпельговского аэродрома в Берлине он награжден орденом, и даже показал мне этот орден. Он носит его в заднем кармане брюк, в замшевом чехле. — Как вы с ним познакомились? — спросил Марков. На почве ревности последовал мгновенный ответ. И затем Савушкин рассказал историю своего знакомства с немецким военным инженером. Придя в поселок, где жили вольнонаемные рабочие стройки, Савушкин быстро сошелся там с одним разбитным пареньком по имени Анатолий. Довоенный специальность паренька — карманный вор. В сороковом году он попал в тюрьму, из которой его вызвали немцы. А на стройке аэродрома он работал учетчиком земляных работ. Савушкин выдал себя за бывшего преподавателя танцев в Минске. Сказал, что не успел эвакуироваться, и перищет теплое местечко при немцах. Он дал Анатолию понять, что у него есть идеи, как хорошо заработать на спекуляции продуктами. Весь вопрос, мол, в том, чтобы вовлечь в это дело какого-нибудь немца, имеющего власть и тоже желающего подзаработать. Анатолий сразу же назвал имя инженера Хормана. Лысый кот, сказал он. Ходок по бабам. Выпить дока, и навар любит похлеще нашего. Знакомство с инженером Хорманом состоялось в тот же день, на квартире у некой Тоски. Шалавая баба из наших, у нее подушка круглые сутки не стынет, ловкая, как хорек, — восхищенно говорил Анатолий, когда они шли с Савушкиным к этой тоське. Немцы липнут к ней, как мухи, наклейкую бумагу.